Глава тридцать первая. Время для мести. За время чайпити Андрей так и не произнес ни единого слова, сидел, не обращая ни на что внимания, только глаза по строчкам бегали, до странички раз за разом переворачивались. Читал он, стоит заметить, довольно быстро. К тому времени, что мы завтракали, успел проглотить как минимум пятую часть романа. Наконец-то мне удалось с чистой совестью свалить, не забыв поманить за собой ворона. «Себе бы на свежем воздухе сейчас побольше быть», — произнес он в моей голове. Отказываться смысла не было. Рассказать он все может и там, а потом я запрусь в комнате и буду строчить голову за головой. Нет, сначала прочту обновление в файлике, а потом строчить. Одела куртку, сапожки, прихватила с собой планшет, теплый плед и подушечку из комнаты и направилась во двор к облюбованной заранее беседочке, где когда-то справляли мой день рождения подложила под попу подушку, чтобы не застудиться, обернулась пледом и приготовилась слушать. «В общем, дело было так», — начал свой рассказ Ворон. «Вкратце история получилась такая. Некогда, видимо, несколько позднее относительно нынешнего времени, я написала, вернее, напишу роман, где будет фигурировать полузабытый мир и его уже ставшая безымянной богиня. Как теперь нам известно, все это не пройдет бесследно, мир действительно возникнет» богиня тоже, но так как о них будет упомянуто лишь вскользь, то никто не придаст значения их существованию и, да, как и сказано было ранее, позабудут. Но это здесь, на земле. Конечно же, та богиня с таким поворотом будет не согласна и в своем мире напишет нечто подобное, где она будет немного много ни мало верховным божеством. В сюжете она одарит божественной силы одного из обитателей вымышленного ею мира и даст ему приказ, написать историю о земле, устроив именно мне райскую жизнь, и в то же время воспеть ее величие. Не земли, конечно, и не мое, а той якобы верховной богини. Стоит ли сомневаться, что тем избранным оказался мой Муз? И тот роман, что якобы пишет он у себя, по факту является и моим здесь. К сожалению, более подробной информации по сути не было. Муз общался с вышестоящей богиней не чаще, чем я с ним. И знал о ней примерно столько же, сколько и я до сего момента о нем. Вернее, не так. По стечению обстоятельств богинька решила не мудрствовать и дала ему имя – Мус. То есть я о нем хоть что-то знала, а он о ней – ничего. К ее величайшему сожалению, написанная богиней история не особо-то воспользовалась спросом в позабытом мире. Желаемого результата не наступило, они так и не вспомнили. Зато благодаря мне о Музе узнали многие здесь, и он в благодарность – так или иначе пытался облегчить мою участь, постоянно вызывая недовольство своей создательницы. Вот такая божественная войнушка. Замкнутый круг. Значит, все предопределено, и я по-любому должна была рано или поздно написать о ней роман и выделить именно ту роль, которую и собираюсь дать, констатировал я вслух. На удивление, недальновидная богиня. Женщина! урчащими нотками резюмировал ворон и тут же схлопотал щелчок по носу. «Чего ты сразу драться? Ты у меня просто исключение исправил!» Попытался подластиться этот ахламон. «Ну да», — усмехнулась я. «Но, согласись, было глупо устраивать мне войну. Ведь могла же, наоборот, помочь, не вставляя потом палки в колеса и не устраивая пакости. Я написала бы о ней достойную внимания книгу, а так...» «Женщина», — повторила Лерос, благоразумно драпая прочь из беседки. Минут пять, размышляв на тему полученных сведений, осознала на будущее один немаловажный факт надо быть поосторожнее со своими героями коль уж так все циклично то как бы ни оукнулись мне необдуманные сюжетные ходы ну да и ладно об этом буду думать потом а сейчас включая планшет и мил я с андреем съезжу в город произнесла подошедшая ко входу в беседку даша м возрилась я на нее памятуя что мы не так давно вернулись оттуда хотя тогда конечно же им было не до своих дел ты не волнуйся он в шоке но поверил и кстати кажется ты приобрела еще одного поклонника своего творчества еле оторвала его от книги почти треть прочитал представляешь а «Э -э...» выдавила я осознавая что растеряла все свое красноречие я степану позвонила хотела узнать не передумали ли вчера же должны были приехать но тогда все так закрутилось и не до того было Он, оказывается, наоборот, боялся, что это я изменила решение, ведь Паша не приехал за ними и даже не позвонил. Кстати, не знаешь, где он? Трубку не берет. «Не знаю», — буркнул я, — «но сейчас узнаю». Указываю взглядом на планшет. «Обалдеть!» Вмиг позабыв о своих планах, Даша тут же очутилась рядом со мной. «Вправду все само пишется?» «Угу», — отозвалась я, кликая по иконке заветного файлика. Спустя пару минут у входа очутился Андрей. Вот только, сколько он не пытался дозваться Дашу, та была попросту не в силах оторваться от описываемых в файлике событий. Краем глаза я заметила, как мужчина ушел, а вскоре вернулся с моей книгой в руках, и посиделки продолжились. Сначала шла моя глава, и меня она не столь уж интересовала, но и перелистывать я не посмела. Уж слишком увлеченно Даша вчитывалась в строки, то и дело оха и аха, то шипя сквозь зубы, когда речь пошла о мстительной богине. «Надеюсь, ты ей устроишь райскую жизнь», сказала она, дочитав конец моей главки. «По крайней мере, очень постараюсь», усмехнулась я в ответ и продолжил чтение более интересной для меня части обновления. Как оказалось, рабочий день у Пашки не задался. Еще по пути на работу раздался звонок на мобильный. Звонила его бывшая. Порадовала новостью, что ее ограбили где-то на трассе и при этом еще и избили. Мол, она добралась до ближайшего поселка и попросила у кого-то мобильник позвонить. Стоит ли сомневаться, что он тут же метнулся к ней? И ладно бы, будь она где-то поблизости, но эту мэмрятину унесло куда-то в Подмосковье. Зачем? Кто бы знал. Добрался к месту он уже затемно. Отыскав девицу, отвез в ближайшую больницу. Несмотря на отсутствие документов, ее там все же осмотрели и вынесли неутешительный вердикт. Возможны преждевременные роды но без паспорта, полиса и прежних обследований ничем толком помочь ей не могли, посоветовав обратиться в ту консультацию, где она прежде наблюдалась. Вот Пашка и полз как муха обратно, стараясь объезжать все кочечки на дороге. Мобильник, работавший в режиме навигатора, разрядился еще по пути туда. Сориентировавшись на местности, Паша не придал этому значения. Было ли у него время на мысли обо мне? Если да, то речи о том в его главе не было. И это обидно. В общем, полз обратно очень медленно, постоянно останавливаясь из-за несвоевременно навалившегося на Лену токсикоза. И сразу же притащил ее в консультацию, где я их и увидела. «Да уж», — выдохнула Даша, одновременно со мной дочитавшая текст. «А что это за Лена-то? Ну, то есть я помню, что его какая-то шмара киданула, но она же аборт сделала и замуж за другого вышла вроде бы. В третьей книге выяснилось, что аборта не было», — вздохнув, произнесла я а то другой ее просто-напросто развел. Женился, якобы тайком от всех и вся, сыграв скромную свадьбу, набрав на ее имя кредитов. А сам, как оказалось, сразу после свадьбы подал в одностороннем порядке на развод. Теперь у нее ни мужа, ни дома и куча кредиторов по пятам бегают. Что-то мне это напоминает. Тут и ее пожалеть можно. Вот же вляпалась. Конечно, можно и пожалеть. Поджала губы я. «Будешь смеяться, но Даша уже задумала притащить эту Ленку сюда, чтобы я ей помог», — подал голос в моей голове ворон. «Поможешь?» — вслух спросил я, взглянув на трущегося на входе в беседку Катафея. «Как ты догадалась?» — возрелась на меня Даша. «Он услышал», — кивнула в сторону Лероса. «Ах, да, я еще не привыкла к тому, что он Лерос». Немного растерянно кивнула девушка и тут же посмотрела на меня. «А ты? Ты не против будешь?» «Понимаю, ревнуешь наверняка, но ведь она Пашина прошлая. Ты настоящая. Хуже, если он будет постоянно о ней волноваться. А так, Даркор — ворон. В общем, он...» Она кивнула на каталироса. «Он подлечит, и можно будет не волноваться и лишний раз о ней не вспоминать. И вообще, пусть она у Пашки сама живет, а он к нам переедет, к тебе поближе. Как тебе вариант? Места тут всем хватит. И мне веселее...» Мило улыбнувшись, закончила она. «Но это не я решать буду буркнул я. Вы, кажется, куда-то собирались. Напоминаю, сгорая от желания поскорее вернуться в комнату и начать писать. На улице, конечно, хорошо, но одно дело сидеть и читать, а другое клацать по сенсорной клавиатуре. Пальцем зябко. Да, точно, спохватилась Даша. Андрей, ау, поехали, говорит. Никто у тебя книгу не отнимет. Даш, можно я ее с собой возьму? С мольбой во взгляде произнес мужчина и уже тише добавил. по дороге почитаю. Мило, но вот разве можно такие книги издавать? Нет, чтобы со мной время провести, он читать собрался. Но ведь это не просто вымысел. Интересно же, и понять хочется. Ладно уж, бери. Сдалась девушка и, подмигнув мне, схватила за руку возлюбленного и буквально потащила к машине. Ну а я? Что уж тут скрывать? Несмотря на все происходящее, прихватила вещи и с улыбкой от уха до уха пошла в дом. Какому автору не польстила бы такая сцена? Правильно. «Любому она как масло на душу, вот и я не исключение». Придя к себе в комнату, устроилась поудобнее, обложившись подушками и начала строчить. Но спустя примерно час поняла, что руки не успевают за мыслями. А причина банальна. Сенсорная клавиатура уступает обычной. Осознав причину возникшей проблемы, метнулась к маме в комнату с мыслью изъять у нее на время ноутбук и застала там умильную картинку. На огромной, как и в моей спальне, кровати В объятиях друг друга дремали двое. Даркор и уютно устроившаяся у него подмышкой мамка. Осторожно, стараясь не потревожить голубков, прокралась к тумбочке, на которой лежал ноут. Прихватила его и неслышно выскользнула в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Быстренько синхронизировала файлик, перенеся его на ноутбук. Открыла, пробежала взглядом по уже написанным главам и продолжила строчить. Теперь дело пошло спора. Увлеклась я не на шутку. Казалось, только писать начала, а уже в дверь настойчиво стучат, приглашая спуститься на обед. Взглянула на часы и обалдела. Тут речь уже не об обеде, ужинать скоро пора. Вон и за окнами темнеть начинает. Видимо, все слишком заняты до этого были. К нашей компании на этот раз прибавилось три персоны. Степан с женой и Светиком. Хотелось спросить про Пашу, но при новеньких было как-то неудобно. Зато с их появлением обстановка стала какой-то более домашней. Они будто вдохнули уют в эти неимоверно комфортабельные хоромы. После позднего обеда я извинилась, сославшись на усталость, и ушла к себе. Чем уж там занимались остальные, не знаю. Но периодически снизу раздавались заливистый детский смех и игривое погавкивание Дрейка-дружка. Итак, что же мы имеем? В принципе, все, что я хотела написать, именно в отместку безымянной богинке уже написано. Как и говорил ворон, Я лишь мельком упомянула о некогда созданном мире и его богине, якобы невзначай позабыв даже дать ей имя. И окружила этот фрагмент текста интригой, на фоне которой упомянутый кусочек текст забывался, стоило лишь пробежать по нему взглядом. Да, я сознательно нарушила одно важное правило. Если на сцене висит ружье, то оно должно выстрелить, и за право сохранения этой сценки в романе еще придется пободаться с редактором. Но это ли важно? Главное мое дело сделано, и теперь нужно закрутить сюжет так, чтобы роман произвел фурор. И тут меня осенило. Я впервые с таким интересом не просто пишу пришедшую мне в голову сформированную от и до сюжетную линию, а именно выдумываю ее. Прежде я стопорилась спустя несколько страниц, а сейчас идеи буквально брыжут. И бог мой, за вчерашние пару часов и сегодняшний неполный день я умудрилась настрочить по количеству символов третью часть романа. Третью! Такими темпами еще максимум неделя, и он будет завершен. Вот уж слов нет, никогда меня так вдохновение не накрывало. Воодушевленная подобной фантастической статистикой, собралась писать дальше, и вдруг вновь раздался стук в дверь. Проходной двор, буркнул я, но все же пошла открывать. На пороге неуверенно мялся Паша. Внутри все аж возликовало, но в то же время пришлось одернуть себя и скрыть радость. Да, понимаю, что это глупо но отголоски прошлого все еще давали о себе знать, и я очень боялась обжечься. «Прости, что... что не был рядом, что не позвонил. Думаю, ты уже в курсе». Последняя фраза меньше всего напоминала вопрос. «Да, ты, похоже, тоже. Входи», — киваю. «Так магия все же есть», — констатировал он. «И не только», — памятуя о сегодняшнем открытии, во время УЗИ отозвалась я. «Я должен знать что-то еще» насторожился парень. Мальчишки сменили ипостась. «Откуда ты знаешь?» — опешил он. «Андрей УЗИ делал». «Вот же!» — в сердцах прошипел он, хлопнув себя ладонью по лбу. «Я ведь так и не успел с ним поговорить». «Это сделал Ворон. Завтра в главке увидишь. Шоу еще то было». «Не расскажешь?» мучись и жди полночи». С чувством выполненным мелком мести отвечаю. «Мир...» спрашивает, явно не решаясь приблизиться. «Мир!» — улыбнулась я и оказалась в столь желанных объятиях. А потом... потом был самый волшебный в моей жизни поцелуй. И да, я простила все. Может, это и глупо, но ничего поделать с собой не могу. «Тогда пойдем вниз», — нехотя прерываясь, произнес Паша. «Нас ждут». Хочешь, не хочешь, идти пришлось. В холле стояла беременная женщина, в которой я сразу же узнала ту, с кем Паша приезжал в женскую консультацию. Но это полбеды. Даша ведь предложила привести ее на встречу с вороном, и я дала на это согласие. Скрипнула дверь, ведущая в столовую, и Лена тут же накинулась с кулаками на ничего не понимающего Андрея. Пока ее оттаскивали, успели выяснить, что кинувший ее Анатолий никто иной, как брат, близнец нашего доктора. Вот же мус! Хотя нет, думаю, тут все же безымянная постаралась. Ну ничего, я еще немного потом поиграю с выделенным ей фрагментом текста, сделают так, что они точно больше никто и никогда не вспомнит. А тем временем Даша что-то нашептывает этой девице. И мне как-то не по себе от этого тета тет и от ее засиявшего радостью лица. Красивого лица. Что уж тут скрывать. Это Лена, моя бывшая. Обнимая меня за плечи, светским тоном представил ее Паша. Лена, познакомься с милой, моей невестой. Очень приятно. Поджав губы и вмиг растеряв, и веселье, произнесла девушка: "Вам очень повезло с женихом, только не повторяйте моих ошибок". "Постараюсь", отпешив от ее слов отозвалась я. "Паш, спасибо за твоего чуда знахаря я давно себя так хорошо не чувствовала". Она тем временем уже переключила свое внимание на моего жениха, а я про себя отметила тот факт, что они-то оказываются не только что приехали. Я вызвала такси, произносит. Он не решался пойти к тебе. Сдал Пашку с потрохами Лерос. «Но куда ты поедешь?» Тем временем поинтересовался мой жених. «Степан дал ключи от своей квартиры, поживу пока там. Спасибо!» Она взглянула на Степана и Нину. «Даша, и вам огромное спасибо!» «А ей за что?» Растерянно поинтересовался Павел. «Кредит ее погасила!» Отмахнулась хозяйка дома. Я лишь удивилась, когда успела, но Даша сама ответила на вопрос. Когда выяснили, что у Андрея есть брат, попросила отца пробить данные по нему. Выяснила, что тот недавно женился и развелся, а на жене повисли довольно крупные кредиты. Жалко ее стало, ну и вот. Только я не знала, что это она и есть. Даша кивнула в сторону Лены. «Продукты буду привозить», — произнес Павел, — «и займись восстановлением документов». «Угу, спасибо», — в очередной раз произнесла девушка. «И прости за все, ты хороший» слишком хороший. В этот момент со стороны ворот донесся звук автомобильного клаксона. Даша пошла проводить гостю, а мы с Пашей пошли наверх. И да, были поцелуи, а потом... Потом я все же жарилась над ним и рассказала, как именно ворону удалось перетянуть на нашу сторону Андрея.